Заимка оказалась на удивление большой. Тут были и склады, и бараки работников, и большой хозяйский дом. Весной здесь должно быть очень грязно и мусорно. Мы проехали мимо штабелей бревен, и Степка, махнув рукой в сторону двора, пожелал всего хорошего. Я спрыгнула, оправила шубку и бодро зашагала к дому. Снег вперемешку с опилками скрипел как-то деревянно. Хозяин заимки, некий Тормидон Степанович, стоял на крыльце, И я сразу поняла, что этому дяденьке лучше говорить правду, а то погонит шею. Благо грамотка от конклава магов у меня была, хоть и припрятанная. Печать конклавы его впечатлила, а вот я не очень. — И что такая пигалица будет с Моровой делой делать? — Да уж сделаю что-нибудь, — усмехнулась я. — Чуматы тоже не сосну ростом, а целый град оберет. Дармидон Степанович хмыкнул но в дом пригласил и предложил отобедать. Услыхав, зачем я появилась на тракт, семейство Домидонта разахалось. История о мертвых деревнях уже облетела все засеки. Отобрав у меня тетрадь, хозяин тщательно ознакомился со всем тем, что у меня там было нарисовано, внеся исправление и отмечая разноцветными чернилами, куда идти не стоит, поскольку с хозяевами хуторов виделся недавно. Куда сходить нужно обязательно и те места, о которых ходит дурная слава, и в одиночку соваться вообще не стоит. Как не спешила я отправиться в путь, но пришлось отдать долг гостям, рассказывая свежие новости из далекого вежа. Показала шубку и пару сногсшибательных платьев хозяйским дочкам и хозяйке, вызвав вздох зависти у оных и зубовный скрежет у Дормидонта Степановича. «Ох, и придется же ему раскошелиться по весне!» хотя бы потому, что платье мне достали демоны и расшила сама Березина, так что равных им все равно не найти. Дормедонт, как хозяин хватки, сразу это сообразил и предложил купить мое добро у меня немедля. Но я отказалась, намекая, что в деньгах не нуждаюсь, и поспешила откланяться. Ближе всех из отмеченных дармидонтом был хуторок Медовый, о бортниках которого давненько ничего не было слышно. Мне дали работника с санями и наказан вернуть его, если я решу ехать дальше. А я попросила, чтобы о моем визите особо не распространялись. Не хотела, чтобы молвали тело по тракту впереди меня. Так мы стояли и кланялись друг к другу. Я уже совершенно собралась идти, когда в дверях меня вдруг притиснул здоровенный мужик. Я пискнула, подняла глаза и столкнулась с коровьим взглядом зори. Судя по его виду, парень сюда бежал бегом. «Ты чего это, Зарян? удивился дормидонт «Никак в гости пожаловал?» Я с трудом вывалилась наружу, а хозяйка ласково взяла детину за руку и повела к столу. Зоря радостный на Васьки загукал, а девки дормидонтовы заулыбались. «Ну и что, что дурак?» — пробормотала я уже на улице. «Зато какой здоровый!» И полезла в сани к работнику. На этот раз мой попутчик был неговорлив, и я опять задремала, только теперь подзвон бубенца, успев напоследок подумать, что скоро стану уж совсем ночной тварью. Хутор Медовый показался мне сначала совсем заброшенным. Часть строений была обугленной, и я совсем уже решила, что никого не увижу, когда из дальнего сарая вылетел здоровенный кабель и поднял отчаянный лай. Скрипнула дверь, и на пороге появился лохматый старик со свечой в руках, в огромных валенках и полушубке, накинутом на одно плечо. «Дед Сивко, это ты, что ли?» — крикнул работник старику. Дед подслеповато прищурился и, признав парня, велел заходить в дом. Оказалось, что по осени на пасеке случился большой пожар, так что и дочка, и зять, и два внука Севко сильно обгорели. Их срочно отправили в чераницу, а как перемело дороги, то ли надсадившись, то ли от волнения, дед и сам заболел и слег. — Так что скажи Дормидонту, метка нынче не будет, — скрипел дед. Я отпустила работника, порылась в своем мешке и решительно взялась хозяйничать. Раскочегарила печь, показала деду свою бумагу и заявила, что его буду лечить. Дед покорился. Сделав вид, что завариваю корешки и шепчу заклинания, я изо всех сил стала представлять себе, каким крепеньким и бодрым был этот дед лет десять назад. Сейчас-то он, конечно, усох, но плечи у него были широкие, лицо костистое и мужественное. Стариковские мутные глаза наверняка горели огнем. Одним словом, орел был дедок, вот и все. Влив в севко сладенькую водичку, я велела ему лечь на печь и спать, не просыпаясь до утра. Дед покорно влез, не забыв поинтересоваться. — А ты, случаем, не ведьма, девка? — Да вы что, дедушка! — возмутилась я и замахала на него руками. — Нечесть я, березины племянницы! Дед крякнул и погрозил мне пальцем. — Не шути, девка, со старыми богами! Вот прознает об этом леший, он тебе покажет племянницу. Ишь ты, наследница к древним лезет. Я велела ему спать, а сама стала готовиться к встрече с Ан-Аргылом О'Юном. Да, лишь родители лимечка Медиум. Значит, не такой уж и могучий колдун. Где моя шикарная лисья шубка, пожалованная серым волком? Но сначала... Я вынула свой прибор для связи, села в уголке, потребовала, чтобы зеркальце показало мне Велия, и отшатнулась, увидев разгневанного мага. «И кто обещал мне с утра доложиться?» Тут же накинулся он на меня. «Я спала до полудня. Вчера лишь под утро пришла». Оправдывалась я. «И где ты сейчас?» «На хуторе Медовом». Вели порылся в картах и заявил. «Врешь! Нет такого!» Я стала тыкать тетрадкой прямо в зеркальце. Через полчаса препирательств мак одобрил мой маршрут, но пообещал, что если я еще раз пропущу сеанс связи, он лично отправится ко мне и будет таскаться со мной до конца этой затеи. Лицо Айрона влезло в зеркальце и ехидно поинтересовалось. «Ну и как там моя невестушка? Не спилась?» Я фыркнула и оборвала связь. Некогда мне было трепаться. Меня ждал сивка-бурка и великие дела. Богатырский конь явился на мой зов немедленно. И хотя опять устроил концерт, что вызвал его немогучий, охочий до драки богатырь, но морда у коня была довольная. Когда я вскарабкалась ему на спину, спросил. «Ну и куда на этот раз подвести? «В Тутинку» неудивленно схрапнул и произнес «Ну, хоть разбежаться успею». Оттолкнулся копытами и у меня перехватило дыхание. Страшен и велик был шаман алм аргыл ой говорящий с духами. Мог мертвого поднять, умершего три года назад, болезни лечить, предсказывать день появления солнца и повелевать страшными абасами которые питаются душами людей и животных. Так говорил о себе Ан-Аргыл-Айюн, приходя в стойбище и требуя отдать ему долю едой, животными и женщинами. Ужасен он был своим видом. Железными лапами мог надвое разломить копье в руках воина, железными рогами проводать шатер. Зло звенели колокольцы на его одежде. Задолго предупреждаю о его приближении. Боялись люди, анаргыл о юна, заранее выставляя богатый откуп на пороге юрт. Не боялся черный шаман даже Юрюнга Аи Тайона, творца вселенной, не раз прилюдно вызывая его на бой. Но создатель вселенной не торопился отзываться на его вызовы, однако все имеет свой предел, даже терпение великого творца. Утомили его беспрестанные жалобы людей на произвол, творимый черным шаманом. Любил долгую зиму проводить ан аргыл ой в селении Тутенко. Имел большую юрту, жирных наглых жен, которые не уважали никого и били даже молодого вождя. И вот случилось однажды вождю в злополучный час оказаться на пути черного шамана и его старшей, самой страшной и самой зловредной жены. Не успел он вовремя отскочить с их дороги. Жена ударила вождя в ухо, а анаргыл оюн юн еще и пнул, унизив его достоинство. Взыграл обиженную гордость в молодом вожде, скинул он горест на руки и закричал. — Да Коля, детям Юрюнга Аи-Тайона терпеть ненавистного черного шамана? И услышал его великий творец. — Видно, не настолько велик был Анаргыл-Ой-Юн, как о себе говорил, потому что послал творец свою младшую дочь Верелею. Прекрасна была младшая дочь Юрюнга Аи Тайона. Одета была в дорогие меха, источавший жар и свет. Волосы ее были цвета огня, а глаза синие, как летнее небо. Спустилась Верелея, дочь Юрюнга Аи Тайона, на огромном небесном звере. Увидела анаргыл -О Юна, и, ткнув в него пальцем, громовым голосом, произнесла страшное заклятие. «Купи слона за деньги!» И испугался анаргыл Уйюн, заверещал на языке Абасов, но непреклонна была верелея, схватила его за Малахай, топала огненными сапогами, трясла черного шамана и все грознее кричала. «Купи слона за деньги, старый хрыч!» Завизжали жены анаргыл юна и вынесли из своего большого дома все богатство шамана, неправедно отобранное ему людей. Но Верилея взяла лишь кожи со словами, при помощи которых вызывал шаман злых духов Абасов, тем самым лишив его силы. Вскочила на небесного зверя и снова умчалась в жилище Юрюнга Айи Тайона. Стал молодой вождь и теперь уже сам пнул поверженного Ан-Аргэл-Ойюна. Указал на него перстом и произнес страшное заклятие, от которого завизжал шаман страшным голосом. — Купи слона за деньги, старый хрыч! Жутко это заклятие стали передавать люди из поколения в поколение, и ни разу не подвело оно их.